Но я и не подумала отвести взгляд, вот и он тоже не собирался. Впрочем, никакого высокомерия или презрительной недальновидности, которая в Талмире не встречалась мне сплошь и рядом, в его карих глазах я не заметила, хотя такое ко мне отношение не было редкостью. Да что там скрывать, стоило драконам увидеть перед собой человечку, как вместо того, чтобы разглядеть мой магический дар, они принимались размышлять, к какому виду меня отнести, то ли к поломойкам, то ли к кухаркам. Или же годна ли я для постельных утех? На такое я тоже насмотрелась, спасибо Ардену Дариону, сейчас окруженному толпой поклонниц. Похоже, лорд Дарион не присутствовал на вчерашнем балу, иначе их взволнованное ликование сложно было бы объяснить. Как и то, где пропадала вечно обиженная на все и вся Тиона. Впрочем, их дела меня не касались. Вместо этого меня интересовал капитан Академии Неринга. Ну, как интересовал исключительно в качестве потенциального соперника, как и вся его команда. Надо признать, он был хорош в магическом плане и мог доставить нашей четверке множество проблем. Вот и он тоже меня рассматривал. Сперва как противника, а затем опустил глаза, окинув оценивающим взглядом мою фигуру. Надо сказать, довольно худосочную, слишком часто я забывала о еде, погруженная в книги или тренируя магические навыки. На меня его взгляд не произвел никакого впечатления. Зато Киран скипел и... Возможно, бы и забулькал, как чайник на плите, но в разумности нашему капитану было не отказать. Порой она его подводила, но не в этот раз. Пойдем, недовольным голосом заявил мне. «Тебе нужно позавтракать. Через час с лишним начинается экзамен, так что...» Что именно, он мне не сказал, а я пожала плечами и улыбнулась Кай. Роэну тоже собиралась улыбнуться, но затем передумала. «Встретимся позже». Сказала я своей подруге, решив, что именно у нее расспрошу о лаборатории. Раз уж Кай здесь учится, то она должна об этом знать. Уже скоро мы с Кираном добрались до просторной столовой с множеством витражных окон и кормили в Академии Неринга совсем недурственно. Ну, если перед этим снять с тарелок и стаканов все то, что успели накидать по дороге наши излишне добрые соперники, потому что проклятия и заклинания летали во все стороны. Зато близнецы не сняли. Они только что вернулись из Лазарета и, судя по ложкам в руках, собирались в очередной раз позавтракать, а потом, конечно же, провести этот день в отхожем месте. Стойте! разгневанным голосом воскликнула я. Вам что ж, и покусов не хватило? Ну что же вы такие? Какие? нахмурившись, поинтересовался у меня Лайн, на что я вздохнула, после чего сняла с их тарелок проклятия второй, третьей и даже четвертой ступени неприспособленные для самостоятельной жизни в магическом недружелюбном сообществе, заявила им. А ведь на вид взрослые уже драконы. Тут вернулся Киран, принес поднос с нашими тарелками, и я с уважением почувствовала на них проклятие шестой ступени. Кто-то серьезно расстарался, пытаясь вывести нас из игры и не дать участвовать в экзамене. Но мы все же на него отправились, сытые и здоровые. Назвали свои имена организатору, сидевшему за столом возле деканата. После чего узнали, что экзамен будет проходить в актовом зале, и любая магия во время него запрещена. Тот, кто ей воспользуется, даже простейшим заклинанием, чтобы, например, почесать нос, будет немедленно снят с экзамена вместе со своей командой. Так что оставьте магию на другое время, произнес напутственно еще один организатор, встретивший нас возле дверей актового зала, после чего 20 с лишним человек, вернее драконов и одна человечка, двинулись внутрь аудитории. Киран, конечно же, меня охранял и даже схватил за одежду, не давая упасть, потому что кто-то особо противный, но при этом достаточно проворный, сумел подставить мне подножку. Вместо этого Киран наступил на эту ногу, а потом посмотрел на то, как исказилось от боли лицо рыжеволосого в веснушках дракона. «После экзамена», — заявил тому, — «если у тебя найдется что мне сказать, буду ждать тебя у первого пруда». «Приятные мужскому сердцу забавы», — негромко пояснила Якай, которая заходила в дверь рядом со мной, и так кивнула. Роэн тоже был рядом, и я немного посмотрела на него, но... Пожала плечами. «Зачем мне на него глядеть?» После чего двинулась к партии в среднем ряду, над которой мерцала иллюзорная надпись «Академия драконов Скаймора». А Киран сел рядом. Остальные тоже постепенно занимали свои места. До экзамена оставалось около 10 минут. Тут выяснилось, что у трех команд отсутствуют вторые участники, а команда Академии Сильвесты так и вовсе не пришла. «Говорят, они повздорили с командой из Вестинии, и не в свою пользу», зашептала мне сидевшая через ряд Кай, но ее услышали и остальные. Как оказалось, среди них были два парня из Вестинии, которые пожали плечами, заявив, что они не виноваты, что те из Сильвесты оказались полными идиотами. Пришли утром к ним разбираться из-за произошедшего на вчерашнем балу, но вместо того, чтобы поговорить, как мужчины с мужчинами, подкарауливали в кустах. Теперь двое из них в лазарете, те самые, кто был заявлен на теоретический экзамен. И их декан проясняет ситуацию с организаторами и еще с деканом из Академии Вестини. «Прекратить разговоры!» — произнес вошедший в аудиторию Мак, и в руках у него была стопка бумаг со светящимися, я увидела со своей стороны, алыми магическими печатями. Это означало, что он принес экзаменационные работы, и вот-вот начнется первое испытание отбора. Но перед тем, как раздать листы, всем выдали перья самописцы, которые не нужно макать в чернильнице, теряя на это время и оставляя на бумаге кляксы, неизбежно появлявшиеся при спешке. Я покрутила такое перо в руке, подумав, что не отказалось бы увести это чудо драконьей артефакторики Валерию. На этом все чудеса закончились, потому что заговорил один из пяти присутствовавших в зале экзаменаторов. Еще раз повторил, что использование магии запрещено, и за этим будут серьезно следить с применением артефактов улавливателей. Если такие сработают, то нарушители немедленно удалят с экзамена, а их работа будет принята в том виде, на котором они остановились. Затем перешел непосредственно к самому экзамену. Он был письменным, состоял из ста вопросов и длился два часа. От каждой команды допускалось двое участников, но если на экзамен явился только один, то это уже проблема самой команды. Самое главное, нам разрешалось делить задания между собой для скорейшего их выполнения. «Хотя мы понимаем, что решить все задачи и ответить на вопросы за отведенное время невозможно», добавил еще один экзаменатор. По взмаху его руки появилось и время. В воздухе над преподавательским столом вспыхнули иллюзорные часы. А стоило на каждую парту лечь по двум листам с заданиями и чистыми листами для ответов, как циферблат ожил, начав обратный отчет. Не собираясь терять время, я быстро пробежала глазами первую страницу с вопросами, затем и вторую. Задания шли вперемешку. Были математические примеры и задачки, вопросы по истории талмирана текст на стародраконьем «Артефактология», «Общие науки», «Теоретическая магия». «Записывай», — сказала я Кирану. «Что именно?» растерялся он, тоже крутя в руках свою экзаменационную работу. Номера вопросов, на которые тебе придётся ответить, потому что я понятия не имею. Он взглянул на меня, нахмурив брови. О чём идёт речь? Ты что, собираешься со мной спорить? удивилась я. Давай-ка оставим это на другой раз. Итак, номера 11, 13, 23, 47, 52 и 54. Джойлин, я понятия не имею, кто подписал Корнийский пакт о нейтральных островах. Это вопрос номер 11 терпеливо пояснила ему. «Так же, как я не знаю дозировку вашего зелья от укусов желтобрюхой гадюки с северного архипелага Талмирана и при отравлении Белодонной. Конечно, я могу написать то, что мы бы дали Валерии, но это явно будет ошибка. И еще это гадюка». Киран кивнул, соглашаясь. «Это были вопросы 13 и 23», — сказала ему. Идем дальше. Текст на стародраконьем. Этот язык не осилило настолько хорошо, чтобы сделать перевод, поэтому вопрос номер 47 тоже за тобой». «И потом последние два вопроса о тактике боя какого-то вашего военачальника». «А остальное?» — спросил Киран. «Остальное предоставь мне», — сказала ему. «На этом все. Давай работать». Закрыла глаза, на секунду задумавшись. Спросила у себя, уверена ли я, Джойлин Грей, человечка в драконьем королевстве и слабое звено Академии Скаймера. Хорошо, сильное звено этой Академии, что я хочу максимально выложиться на экзамене». Показать лучший результат, на который только способна. Хотя это не моя страна, не моя Академия и, по большому счету, не моя четверка, за которую я выступаю. Прислушалась к себе. Внутри кто-то или что-то уверенно ответил, что именно так мне и стоит поступить. Я пожала плечами. Ну, раз так, то... Киран уже что-то писал, кажется, начав с перевода, потому что стародраконий оказался его сильной стороной. Я тоже взялась за перо, но внезапно почувствовала чей-то взгляд повернула голову. Оказалось, на меня смотрел Роэн Халден, капитан четверки Неринга. Глядел не отрываясь, и лицо у него было задумчивым. И еще немного удивленным, словно он не понимал, кто я такая и какое ему до меня дело. Но я словно магнит притягивала его взор. Затем, опомнившись, он вернулся к экзаменационному листу, потому что сидевшая рядом с ним Кай строчила, словно заведенная. Вот и я тоже. Глубокий вдох отрешаясь от мира, отсекая посторонние мысли. Встряхнула самопишущее перо, затем принялась за математику. Примеры решила быстро, словно семечки. Математика всегда была одним из моих любимых предметов. Задачи тоже оказались простыми. Подчитать скорость полета дракона при встречном ветре, расстояние между островами А и Б при заданных параметрах, время движения лифта из одного пункта в другой, ну и остальное в том же духе. Затем перешла к вопросам по теоретической магии, радуясь тому, что в Валерии и талмиране общие основы и законы. Все формулы я знала на зубок, поэтому перешла от простых к сложным. В последнем задании исписала поллиста, пытаясь рассчитать векторные потоки в высшей магии. На это Киран, заглянувший в мои записи, округлил глаза. «Хорошо, хоть не сделал знак, отгоняющий зло», — промелькнуло в голове. Дальше — схемы приложения силы в той самой магии, руны, вопросы по практическому целительству. Перо скользило по бумаге, мысли бежали вперед, и я едва успевала их записывать. Время от времени мимо нашей парты проходил маг-наблюдатель, и артефакт у него на груди мерцал и гудел от напряжения. Кажется, кого-то даже вывели из зала, но в тот момент я была на середине формулы, и меня это мало интересовало. Когда нас предупредили, что до конца экзамена осталось 10 минут, Я поставила финальную точку. Затем написала свое имя и имя Кирана, не забыв пририсовать завитушку над фамилией Велгард, после чего потрясла правой рукой, пытаясь скинуть напряжение, сковавшее пальцы. «Что случилось?» — негромко спросил Киран. «Я закончила», — сказала ему. «А ты? Тебе нужна помощь?» «В ответах на шесть вопросов, которые ты мне оставила?» — усмехнулся он. «Нет, Джой, не нужна. Я как раз заканчиваю». Затем он тоже поставил точку, после чего спросил, буду ли я проверять свои ответы. Увидев, что я покачала головой, поднял руку. «Академия Скаймера, что у вас?» — раздался недовольный голос одного из экзаменаторов. «Мы закончили», — отозвался Киран, и голос его прозвучал уверенно и расслабленно. И еще немного ехидно. В ответ в зале повисла тишина. Экзаменаторы, расхаживавшие вдоль парт, остановились. Кто-то из команд присвистнул и произнес: «Вот дают!» «То есть, совсем закончили?» Растерянно переспросил главный экзаменатор, и Киран подтвердил, что именно так, совсем. «Тогда можете сдать работы и быть свободными», Кашленов ответил другой, сидевший за столом. «Только не забудьте подписать свои имена». Мы заверили, что такие вещи забыть невозможно, после чего, положив листы на стол экзаменационной комиссии, вышли вон. Первое испытание отбора было позади. Оставалось только дождаться результатов. Вместо этого, стоя у окна возле актового зала и принимая высокомерное сочувствие от участников из других команд и студентов Неринга, все почему-то решили, что нас выгнали вон за использование магии. Мы дождались завершения экзамена. Ждали еще и близнецов, но те почему-то так и не явились, как и команда Дариона, чтобы поинтересоваться, как у нас все прошло. Вместо этого раздался пробирающий до костей магический звонок, который ни с чем другим не перепутать очередное изобретение администрации Академии Неринга. Еще через несколько минут распахнулась дверь, и из зала принялись выходить писавшие экзамен. Одно из первых появилась раскрасневшаяся и улыбающаяся кай. Судя по ее лицу, она была довольна своим результатом, завидев нас, махнула рукой, подзывая Роина, после чего отправилась в нашу сторону. Но их капитан не подошел. Уставился на меня темным взглядом, по которому я в очередной раз не поняла, что он имеет против человечки в команде Скаймера. После чего Ройен отвернулся и принялся разговаривать с парнями в форме Академии Неринга. Зато Кай явилась и тут же поинтересовалась. Это правда, что вы написали все-все-все? Все сто вопросов. Правда, ответил за меня Киран, а затем посмотрел на мою новую подругу. Окинул ее оценивающим взглядом с ног до головы задержавшись на тех местах, которые обычно радовали мужской взор. Мне показалось, что раскрасневшаяся Кай покраснела еще сильнее, затем склонила голову. «Но это физически невозможно», — заявила нам. «Мы поделили вопросы поровну, пожалуй, плечами, так что время у нас было». «Ну, не знаю», — протянула она. «Мы ответили на 73 вопроса, тоже поделив их пополам, и я считаю, что это отличный результат. Признавайся, как вы это сделали?» «Признаюсь», — улыбнулась ей. «Если ты покажешь мне, где находятся...» Посмотрела на Кирана. «То, куда мальчикам вход запрещен, так что давай ты подождешь меня здесь». Капитан помрачнел, кажется, не собираясь отпускать меня даже в уборную. Но Кай подхватила меня под руку, подмигнула Кирану, сказав, что уже скоро мы вернемся в целости и сохранности. «И о чем ты хотела поговорить?» Спросила у меня, когда мы остались с ней одни. Шагали по коридору, и на нас падал яркий солнечный свет из множества окон. «Уверена, зрение у тебя отличное, и ты давно уже рассмотрела, где находятся уборные. Значит, ты хотела поговорить о Роине Халдене?» «Почему ты так решила?» – изумилась я. «Потому что он тоже о тебе спрашивал». «Правда?» – я порядком растерялась. «Нет, Кай, дело вовсе не о нем. «Я же вижу, что между вами двумя проскочила искра», – с важным видом сообщила она. «Кстати, никогда раньше я за Роином такого не замечала». «Постой», – сказала я. «Искра между нами может проскочить, если только во время магических поединков, и я думаю, Роину придется потрудиться, чтобы с ней справиться, и нам тоже, чтобы отразить вашу». Ни о чем другом и речи идти не могло, так я ей и сказала. «Нисколько не сомневаюсь, что однажды мы встретимся в бою», — усмехнулась Кай. «Но сперва посмотрим, какие будут результаты первого экзамена. Затем нас поделят, и сильнейшие встанут с теми, кто написал хуже всего. Правда, это вовсе не означает, что те будут слабее в поединках». На этом мы с ней обсудили расклад, решив, что на самом деле о раскладе ничего не знаем. Но было бы хорошо, чтобы обе наши команды написали экзамен отлично и не попали бы сразу же друг против друга на поединках. «Но если не Роин, тогда что?» — спросила Кай, кивнув на дверь уборной, к которой мы подошли. «Не он», — подтвердила я. «А чем тебе не нравится наш капитан?» «На это я призналась, что капитан их хорош, но вообще-то у нас есть свой собственный». «Кстати, он свободен? Или между вами что-то есть?» Как бы невзначай поинтересовалась у меня Кай. «На что я?» «Ничего не могу сказать насчет Кирана», — ответила ей. «Но со своей стороны я на него не претендую». Не будь карантина и тех его слов в доме смотрителя, возможно, я бы ответила ей по-другому. Но теперь, после того, как Киран назвал наши отношения связью, заявив, что они не нужны ни ему, ни мне, потому что он женится только на девушке с крыльями, разве я могла сказать что-то другое?» «Так ты пойдёшь?» – полюбопытствовала у меня Кай, вновь кивнув на дверь. «Если честно, то я уже передумала», – призналась я. «Но ты права, кое о чем я хотела у тебя спросить». «Спрашивай», – разрешила она. «Этим утром я случайно забрела в дальнюю часть вашей территории. Искала лазарет, хотела проведать одного из нашей команды, но увидела защитные заклинания. Они накрывают здание, в котором, по словам дворника, находится какая-то лаборатория, но вход туда запрещен». После этих слов мое сердце почему-то застучало быстро-быстро. Мне стало интересно, что там происходит и почему все покрыто такой таинственностью. «Погоди, ты опасаешься, уж не угрожает пребывание в Неринге вашей команде? Ведь все драконы в Талмирине боятся пепельной хвори», — отозвалась она. «А раз у нас есть лаборатория...» Я покачала головой, сказав, что такие мысли мне не приходили в голову. С моей стороны, это простое любопытство. Насчет пепельной хвори я уже в курсе, Мне довелось побывать на карантине из-за не слишком удачной поездки на лифте. Кай кивнула, а затем добавила, что бояться нам нечего. В той лаборатории всего лишь систематизируют сведения, после чего пытаются сделать лекарства, которые потом увозят в похожие, но расположенные за пределами населенных островов, лаборатории, где их испытывают на заболевших. Потому что проблема пепельной хвори в Талмирине серьезная, даже очень. И если быстро не найти лечение, то в скором времени всем драконам может грозить вымирание. «Я писала об этом курсовую в прошлом семестре», — добавила Кай. «Так что я знаю, о чем говорю, и прекрасно понимаю, насколько сильно это умалчивается в нашем королевстве. Все вокруг ведут себя словно слепые и глухие, а еще и злятся, если они попадают в карантин». «Понимаю, но эти лаборатории, кому они принадлежат? Выходят, они королевские?» Кай покачала головой, сказав, что частные, но все исследования, конечно же, спонсируются из казны. «Была одна четверка в нашей академии», — произнесла она. Лет так 25-30 назад. Сейчас я не назову всех их имена, но именно они сделали прорыв в исследовании этой болезни. После чего организовали первую лабораторию, а затем и другие, но уже подальше от Неринга. Сейчас таких лабораторий больше десятка». «Продолжай», — попросила я, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «Это очень интересно. А эта четверка, они все еще здесь? Может, они работают в вашей академии? Хотя одного из них убили в Скайморе, я прекрасно это помнила». «Кажется, исследованиями продолжает заниматься только один из них, а остальных и след простыл. Но он делает это не у нас. В академии его давно уже не было видно». «Значит, в какой-то другой лаборатории?» «Скорее всего, в столичной», — пожала Кай плечами. «По слухам, именно там». «А ты можешь назвать его имя? Я хочу взять побольше материалов в вашей библиотеке», — пояснила ей. «Узнать то же самое, что знаешь ты». «Конечно», — как ни в чем не бывало отозвалась Кай. Его зовут Андреас Соргин. Кажется, уже лорд Соргин, потому что ему дали титул за заслуги перед Талмирном». Вот что она произнесла, а я уставилась в окно, пытаясь уложить ее слова в голове.